Да. А я сижу и жду. Жду десять минут, двадцать, полчаса, час. Представляете вы это себе? Представляю. Я очень ясно представил себе. Сидят за чайным столиком, смотрят, молчат, по-разному думают о своем мерзком положении. За стеклами больших окон вечерейшее небо и глянец, штиль моря. Висят темнеющие ветви пальм, музыканты, как неживые, топают ногами в пол, дуют в инструменты, бьют металлические тарелки. Мужчины, шаркой качаясь, в напирают на своих дам, будто таща их к явно определенной цели. Малый в крагах и в некотором подобии зеленого мундира подает ему, почтительно сняв картуз, пачку Хачлайф. «Ну и что же? Вы сидите. Я сижу и чувствую, что погибаю. Музыканты ушли, зал опустел, зажегся электрический свет, посинели окна. Да. А я все не могу подняться с места. Что делать? Как спастись? В сумочке у меня всего шесть франков и какая-то мелочь». А он действительно пошел в уборную, сделал там, что нужно, думая о своей мошеннической жизни потом застегнулся и на цыпочках пробежал по коридорам к другому выходу, выскочил на улицу. «Побойтесь Бога, подумайте, кого вы любили? Искать его, мстить ему? За что? Вы не девочка, должны были видеть, кто он и в какое положение вы попали. Почему же продолжали эту ужасную во всех смыслах жизнь?» Она помолчала, повела плечом. «Кого я любила?» Не знаю. Была, как говорится, потребность любви, которую я по-настоящему никогда не испытала. Как мужчина, он мне ничего не давал и не мог дать, уже давно потерял мужские способности. Должна была видеть, кто он и в какое положение попала. Конечно, должна. Да не хотелось видеть, думать. В первый раз в жизни жила такой жизнью, этим порочным праздником всеми его удовольствиями, жила в каком-то наваждении. Зачем хотела где-то встретить его и как-то отомстить ему? Опять наваждение, навязчивая идея. Разве я не чувствовала, что кроме гадкого и жалкого скандала я ничего не могла сделать? Но вы говорите, за что? А вот за то, что это все-таки благодаря ему это низко пала, жила этой мошеннической жизнью А главное, за тот ужас, позор, который я пережила в тот вечер в казино, когда он сбежал из клазета. Когда я вне себя что-то лгала в кассе казино, вывертывалась, умоляла взять у меня в залог до завтра сумочку. И когда ее не взяли, и презрительно простили мне и чай, и пирожные, и английские папиросы, послала телеграмму в Париж, получила на третий день тысячу франков, пошла в казино, там, не глядя на меня, взяли деньги, даже счетик дали. «Ах, милый, никакая я не медуза, а просто баба, и к тому же очень чувствительная, одинокая, несчастная. Но поймите же меня, ведь и у курицы есть сердце. Я просто больна была все эти дни с того проклятого вечера, и просто сам Бог послал мне вас. Я как-то вдруг пришла в себя. Пустите мою руку, пора одеваться. Скоро поезд из Сен-Рафаэля». Бог с ним, — сказал я. Посмотрите лучше кругом на эти красные скалы, зеленый заливчик, корявые сосны. Послушайте, этот райский скрежет. Ездить сюда мы теперь будем уж вместе, правда? Правда. Вместе и в Париж уедем. Да. А что дальше, не стоит загадывать. Да, да. Можно поцеловать руку? Можно. Можно. 3 июня 1944 года.